98. Современные женщины в борьбе за равноправие с мужчинами в большинстве случаев избирают путь прямо противоположный тому, который мог бы привести их к достижению заветной и вполне справедливой цели. Они стараются во всем подражать мужчинам, заучивают и раболепно повторяют политические, научные и философские учения, созданные односторонней мужской рассудочностью, усваивают себе мужские приемы житейской борьбы, чуждаются семейственности и стараются в обращении с людьми и даже в своей внешности казаться, возможно, менее женственными. Между тем, мужчинившаяся женщина также смешна и противно, как мужчина, обабившийся, и, конечно, не подражанием мужчинам женщины достигнут победы над ними. Снимки никогда не сравняются с подлинниками и не заменят их в общем составе человеческих обществ. Вполне достаточно имеется мужчин в панталонах, чтобы увеличивать их количество ненужными миллионами мужчин в юбках. Женщина может вести борьбу против своих угнетателей с надеждой на успех только под знаменем, врученным ей при рождении самой природой, под знаменем женственности, то есть сердечной чуткости к правде добру и красоте и способности вносить их в жизненный обиход женственность понятие трудно определимое словами но и не требующее такого определения потому что оно вполне точно и ясно сознается непосредственно познающим чувством при современном нравственном порабощении женщины отсутствие женственности болезненно ощущается во всех областях человеческой деятельности даже в вероучениях, в положительных знаниях и законодательствах, не говоря о семье и школе, где она должна бы иметь преобладающее значение. Новейшие открытия науки привели некоторых ученых-мыслителей к правдоподобному заключению, что в каждом атоме материи кроется неистощимый источник энергии. Освободить эту энергию, слить ее в мощные потоки и направить на достижение благих целей – является новой очередной задачей научных исследований, разрешение которой чревато неисчислимыми последствиями и произвело бы полный, коренной переворот во всех материальных условиях человеческой жизни. Такой же переворот в жизни духовной могли бы произвести освобождение Объединение и целесообразное направление нравственной на энергии, кроющейся в женской душе, энергии, заключенной до сих пор в тесной области личных чувств, желаний и страстей, но на свободе и просторе способной совершить возвышеннейшие подвиги и большие дела». Истина это до такой степени проста и очевидна для каждого непредубежденного здравого ума, что приходится только удивляться, как до сих пор. Вместо призывного клика «социализма» этого мертвенно-механического изобретения мужской рассудочности, дразнящего людей лживым призраком всеобщего благополучия, не раздастся столь же дружный и убежденный призыв идеализма этого единственного создателя всего великого, плодотворного и прекрасного в человеческой истории. «Женщины всех стран, объединяйтесь!» Не для пособничества, какому бы то ни было насилию, и не для того, чтобы драться на улицах с полицией, подобно английским суфражисткам, а во имя вам одним присущей великой нравственной силы женственности, под ее гордым и светлым знаменем добра, правды и красоты. Сим победите! Девяносто девять Мы, русские, со времен Петра приучились обращать взоры исключительно на Запад и без рассуждения перенимать все преимущественно дурное и нам неподходящее, что там производится и творится. Если нам уж так на роду написано непременно смотреть не на себя, а куда-нибудь в сторону и перенимать чужие законы, нравы и обычаи, от чего бы не попробовать обратить наши взоры не на Запад, а на Восток, на наших ближайших соседей японцев и перенять у них то, чем они нас победили, победили же нас японцы беззаветной любовью к отечеству и готовностью жертвовать всем для его пользы и славы, религиозным поклонением и повиновением верховной власти, верностью заветам родной старины, развитием доблести и воинственности в юношестве и, наконец, простотою быта, сохраняющего тесную, неразрывную связь человека с природой. Для каждого японца смерть за отечество – желанный, почетный конец жизни. Воля микада – воля божества. У Европы японцы берут только внешность, и то лишь для внешних же с европейцами. Да, научные и прикладные знания, чтобы бороться с врагами их же усовершенствованным оружием. Народные нравы, верование и быт остаются неприкосновенными. В каждом японском мальчике воспитывается будущий закаленный смелый и ловкий воин. Почти каждый японец на какой бы ступени общественной лестницы он ни стоял, если имеет клочок собственной земли, стремится уделить часть своего времени на личный уход за своим полем, садом, огородом и даже высшие государственные сановники в свободное от службы время Надевают простые одежды, собственноручно окапывают и поливают деревья, цветы и овощи, а как пищу себе предпочитают родной рис, утонченным явством европейской кухни. Вот чем нас победили японцы. И чтобы в будущих неминуемо предстоящих нам войнах мы опять не были побиты, а как бывало в течение всей тысячелетней нашей истории стали вновь побеждать, Сбросим с себя оковы нашего закоренелого и устарелого западничества, и если мы не в состоянии сделаться просто русскими, сделаемся восточниками, это тем более было бы нам легко, что по природе своей мы не менее японцев способны любить отечество, повиноваться царю, чтить родную старину, столько драться и мужественно умирать на войне, не терять связи с кормилицей землей, а в домашнем обиходе носить русское платье и питаться щами и кашей, не для игры в народности ни ради каких-нибудь отвлеченных принципов, а просто потому, что и то, и другое нам действительно по нраву и по вкусу. В последнее время мы насильственно исказили в себе все наши природные хорошие свойства и были наказаны за это позорным поражением. Теперь воспользуемся врожденную нам способностью к подражанию и в образе современных японцев будем подражать в сущности самим себе, то есть нам, какими мы были прежде, когда создавали, укрепляли и прославили на всю вселенную наше Отечество, нашу великую Россию. Обращаюсь с этой мольбой преимущественно к подрастающему поколению юнош. Обратите ваши взоры от отживающего Запада к воскресающему, обновленному, победоносному Востоку. Смотритесь в него, изучите его, свет увидите. Ex Oriente Lux. С Востока свет. Латынь.